Глава 20. Грегор сделал приглашающий жест, и я буквально вылетела из кабинета в холл. Возле камина, стараясь не мешать активной деятельности фей, которые старательно дирижировали палочками, превращая замок в цветущий розово-сиреневый рай. Бедное мое чудовище. Он же не сможет в этом жить. Стояли двое. Уилл? Уилл Хатроу, вы ли это? Энни, госпожа Файер, «Вы даже не представляете, как я рад вас видеть!» «Уилл! Энни!» Мы смеялись, обнимались, не в силах сдержать эмоции, и совершенно не думая, что при этом испытывает лорд. «Милорд, разрешите вас познакомить?» Уилл Хатроу, адвокат. Он защищал меня в суде. И если бы не поддержка семьи молодого человека в тот момент, когда я только оказалась в Данлоне... «Не думаю, что когда-нибудь Энфайер попала бы в ваш замок». В глазах милорда вспыхнула ревность, поистине чудовищная. «Еще немного, и он вышвырнет меня, Хатроу, коротышку, приехавшего вместе с ним, и всех фей вместе взятых, несмотря на то, что крылатые, спасли жителей деревни. Лорд Харди». Я умоляюще посмотрела на мужчину, чувствуя, как настроение хозяина замка портится с каждым мгновением. И ведь было бы от чего Даже если забыть о том, что женщина, с которой он только что целовался, вне себя от радости лишь потому, что из столицы приехал какой-то хлыщ. Замок сиял обсыпанными пыльцой и натертыми до блеска канделябрами. Обивка мебели сменила цвет. Помню, Она была темно-зеленой, как и выстиранная прачками из деревни Гордины. Но сейчас все сплошь было нежно-сиреневым. В окнах резвилась радуга, пахло розовым маслом. Откуда ни возьмись, появилось множество расшитых бисером подушечек. И если немного пофантазировать, на каждой из них вот-вот появится по комнатной собачке. Надеюсь, Дейзи Беллс сможет вернуть все обратно, потому что потому что лорд этого просто не вынесет. А вдруг она улетит вместе с остальными? И что тогда?» «Я благодарен вам», — сдержанно кивнул хозяин в моем замке. «Э-э, здесь. Здесь много гостей последнее время». «Мы понимаем», — кивнул коротышка с блестящими живыми глазами и жесткой копной волос, торчащих во все стороны. «Такие дела творятся последнее время», — Данлон отрезан от всего, туман, в городе паника. Наш поезд застрял. И если бы не феи, представляете, это же настоящая сенсация! Вы позволите мне сделать несколько снимков?» Гость обвел замок жадным красноречивым взглядом. «Я никак не могла вспомнить, где же я его видела. Ведь видела же!» И еще что-то изменилось в образе Уилла. Но я была так счастлива вновь встретить друга, что не могла уловить, что именно. «Сэр, накрыть чай в саду?» Как всегда невозмутимо поинтересовался дворецкий. «Да, Грегор, пожалуй. Пройдемте в беседку, господа. Там нам будет удобней». Пригласил лорд Харди гостей в сад. «Так как насчет снимков? Обсудим позже». Уклончиво улыбнулся милорд. «Но я-то знала, что об этом не может быть и речи». Мы расселись, любое с сиренево-золотыми всполохами, которые причудливыми тенями танцевали по клумбам, раскинувшимся под огромными стрельчатыми окнами замка. Я прислушалась. Замок не был рад, но он и не сопротивлялся. Видимо, с таким количеством фей спорить попросту бесполезно. Потерпи, они уедут, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Эн, ты в порядке? Уилл с тревогой посмотрел на меня. «Конечно. Просто пыталась успокоить замок». «Твоя магия!» — понимающе кивнул адвокат. «Ты научилась ей управлять?» «Ну, это, наверное, слишком громко сказано». Эн скромничает. Вступил в разговор лорд Харди. «Если бы не ее удивительный дар, мы бы пропали». «И мы тоже!» — неожиданно вскрикнул коротышка, чуть не разбив чашку. «Уилл, расскажи!» «Простите!» Уилл покачал головой. «Я ведь до сих пор не представил вам моего друга. Чудовищная бестактность с моей стороны. Энди Рейли, журналист». «Ну, конечно! Я, наконец, вспомнила, где видела этого человека. Вы были в суде. И... и на вокзале?» Эн, Уил вновь взял слово. «Наша жизнь изменилась с тех пор, как ты уехала к Чу... <кхм> к лорду Харди. Надеюсь... «Ты заметила, каким франтом я явился сюда?» Я посмотрела на Уилла. «Дорогой костюм. На жилете блестит золотая цепочка от часов, а подстрижен молодой человек наверняка в одной из лучших парикмахерских Данлана». «Значит, дела идут хорошо?» Поинтересовалась я, вспомнив, в каком бедственном положении был друг, едва сводил концы с концами. «Хорошо! Ха-ха! Просто отлично!» «Слухи в данлане распространяются быстро. У тебя проснулась магия. Тебя не съело чудовище. Лорд Харди, прошу прощения. А твоим адвокатом был я. Мои услуги возросли в цене. Я стал популярен. Ни одного проигранного дела. А их с тех пор было целых пять», — вставил журналист. «Но не только Уиллу вы принесли удачу. Я ведь и сам был бедняком. Мои фотографии брали лишь... «Самое скромное издательство!» И вдруг, понимаете, я оказался единственным, кто запечатлел чудесное превращение судейского парика в маленькую свинью. Пленки остальных оказались сплошь засвеченными, а кое-у-кого камеры и вовсе взорвались. Представляете, какие это убытки! Кстати, а где поросенок? Букля, я ведь так ни разу и не вспомнила о нем». Он остался в деревне, с духами своих предков. Лорд осторожно взял меня за руку под столом. Когда феи закончат, он вернется с ними. «Это была настоящая сенсация!» Продолжал Энди Рейли, краснея от удовольствия. «Фотографии разошлись по ведущим издательствам. А я еще и торговался, требуя эксклюзивных контрактов на все первые полосы. Угадайте?» Кто с тех пор стал самым оплачиваемым и востребованным журналистом-фотографом в столице? А? Энн, вы принесли нам с хатрау счастье. Все трое посмотрели на меня. За беседкой, подсвеченной магией. Наверное, магией. Иначе как объяснить этот мягкий, теплый и уютный свет над столом, когда вокруг ночь? Притаилась тьма, чувствуя, что сейчас нам не стоит мешать. Не было ни тумана, ни страха. Рядом друзья и он, маг. Чудовище. Сиреневой сказкой в глубине сада мерцает замок. Букля скоро вернется. Мы победим, и все будет хорошо. Предлагаю поднять эти чашки с чаем за Эн! Весело подмигнул Уилл. Но тут все услышали, как кто-то бежит по саду. «Они возвращаются! Они возвращаются! Смотрите!» Рут остановился, задрав голову, и мы все посмотрели в небо. Огромное золотое облако стремительно приближалось к замку. Утро встретило сиренево-золотым взрывом обновленного холла и перезвоном тысячи колокольчиков. Феи, прилетевшие вчера ночью вместе с теми, что остановились в замке, Пили чай. И откуда только взялся хрустальный сервис красоты неописуемой и летающие подносы, доверху наполненные крошечными пирожными всевозможных форм и цветов. Прозрачные крылья, жужжа за спинами прекрасных дам, выпускали облака золотой пыльцы от нарядов, ребила в глазах. Однако внешний лоск светского чаепития резко контрастировал с тем, о чем шептались феи. Ошептались сказочные создания, о вещах более чем серьезных. Мы с Дейзи и Букли, когда я открыла глаза, поросенок мирно спал, кошкой свернувшись в ногах, пристроились рядом, пытаясь не пропустить ни единого слова. Туман захватил город, от королевы никаких вестей. «Феи, что остались в замке Витты?» «Молчат. Мы срочно должны лететь обратно в Данлан!» «Там случилось что-то ужасное, я чувствую!» «Не говори глупости, Мэри Белл. «У феи, вопреки расхожему мнению, нет праведческого дара!» «А еще они не выполняют желаний какой-то заморашки!» «Ха-ха-ха!» «Они без конца повторяют эту шутку!» Дейзи закатила глаза, приложив к вискам тонкие пальчики. Думают, что это очень смешно. «Это они про Золушку?» — шепотом спросила я, прислушиваясь. «Ты что?» — искренне удивилась Дейзи. «Тоже знаешь эту старую историю про тыкву?» «Ну, в моем мире это сказка, и она не про тыкву, она про любовь». «Любовь? Это-то тут при чем? Принц был вне себя от гнева, когда узнал, а фея...» Стоп! «Дейзи, я не хочу ничего знать, ясно?» «Этого еще только не хватало!» «Призраки, маньяки, убийцы с топором!» «Не хватало только узнать, что счастье Золушки — чистой воды мистификация!» «В Дамблоне, судя по всему, и правда беда!» — хрюкнул Букля, мгновенно просыпаясь и тут же намекая, что не о том мы с Дейзи думаем в столь тревожное время. «Они, похоже, вовсе не устали после вчерашнего». Прошептала я поросенку в ухо. И правда, просто не верилась. Все эти нарядные, щебечущие, наслаждающиеся пирожными создания вовсе не походили на тех, кто всю ночь сражался с призраками. Вот у меня, например, болело все тело. И это после волшебных зелий лорда Харди. «Конечно нет!» — возмутился мой маленький фамильяр. «Они же феи!» Ответить я не успела. В холле появился... «Лорд Харди, дамы, рад приветствовать вас в... М... в моем... нашем... надеюсь, вам удобно. Как спалось?» На хозяина замка было больно смотреть. Он не знал, как воспринимать тот факт, что его мрачное жилище полностью преображено боевым отрядом фей под его отряда нужды. С другой стороны, сомневаться в том, что вышеупомянутым феям удобно. Не приходилось. Милорд поинтересовался тем, как чувствуют себя в его доме гости, скорее из вежливости. Ну, возможно, еще для того, чтобы напомнить самому себе, что это все же его дом. Искренне благодарим за столь щедрое гостеприимство. Госпожа Марби взмахнула палочкой, и перед лордом тут же появилась хрустальная чашечка розового чая. А сам он, плавно взлетев, легко опустился в глубокое и мягкое сиреневое кресло. В этот момент наши с ним взгляды встретились. Я улыбнулась, стараясь подбодрить. В конце концов, это всего лишь фей. Мне показалось, что настроение лорда явно улучшилось. Он даже сделал несколько глотков. «Присоединяйтесь к нам!» «Лорд Харди, вы непременно должны попробовать пирожные». «Да-да, непременно!» «Мы, феи, знаем толк в сладком!» «Как никто на свете!» «Вам нужно попробовать лавандовое!» «Ах нет, лучше с вареньем из розы!» «А мне кажется, такому мужчине, как лорд Харди, лучше всего подойдет!» «Тихо!» Голос госпожи Марби прервал спор. «Лорд Харди определится без вашей помощи!» «Моим девочкам в бою нет равных!» «Со вздохом проговорила фея!» «Но как начнут спорить о вкусах?» «Что вы, все в порядке», — улыбнулся хозяин замка, чувствуя невероятное облегчение. «Еще немного, и он бы, не сдержавшись, выгнал жужжащую компанию с риском потерять благосклонность ее величества». Милорд, Рут ворвался в холл. Он был так расстроен, что, казалось, совершенно не обратил внимания на маленький утренний сладкий пир, устроенный крылатыми волшебницами. «Рут, в чем дело?» «Вы просили связаться с замком?» «Да, просил. Что ее величество? Какие новости?» «Не стойте, как истукан, Рут, присаживайтесь». «С королевой Виттой нет связи. С Данланом нет связи. И мне кажется, мне кажется, случилось что-то ужасное». «Вот, я же говорила, говорила!» Мэри Белл вскочила со своего места, встав рядом со взъерушенным рыжим парнем». «У меня такое же чувство!» «Сядьте, Мэри Белл. И вы. Вы тоже. Как вас? Руд, кажется? Выпейте чаю». «Паника лишь туманит разум, запомните!» Поморщилась госпожа Марби. «После завтрака летим в Данлан, не откладывая». «Поддерживаю!» — кивнул лорд, решившись, наконец, отправить в рот крошечную розетку со взбитыми сливками. Я, Рут, Дейзи, господин Фамильяр и Энни сядем на борт Богомола. Грегор останется в замке присматривать за пленными». «Нет, лорд Харди. Нам с трудом, но все же удалось связаться с феями в данлане Сведения, конечно, обрывочные, полной картины пока нет. Но очевидно то, что туман захватывает город. Лететь опасно». Но вы правы, мы немедленно возвращаемся. Наверняка нужна наша помощь. Лететь нельзя? Так что же вы предлагаете? Поезд — тот самый, что нам удалось спасти. С помощью золотой пыльцы мы поднимем его в воздух при необходимости. Но, возможно, прорвемся и так. Машинист в деревне ждет распоряжений. Думаю, так будет куда надежнее. И можно взять с собой... «Изрядный запас артефактов!» — кивнул лорд, соглашаясь. «Рут, мы должны подготовиться! За работу!»